Послушайте загадки Корне Ивановича Чуковского. Тут, ребята, разные загадки. Есть совсем простые, а есть и посложнее. Над ними надо подумать. Первая загадка. Чудесная телега. Была телега у меня, Да только не было коня. И вдруг она заржала, заржала, Побежала. Глядите, побежала телега из коня. Но это просто. Это грузовик. А вот загадка посложнее. Был белый дом, чудесный дом. И что-то. Застучало в нем. И, и он разбился. И оттуда живое выбежало чудо. Какое теплое, такое, пушистое и золотое. Разгадали, ребят? Да, это потруднее. Яйцо и цыпленок. А вот чудесная копеечка, лежит, лежит копеечка, у нашего колодца хорошая копеечка, а в руки не дается. Подите, приведите, четырнадцать коней, подите, позовите, пятнадцать силачей. Пускай они попробуют копеечку поднять, Чтоб Машенька копеечкой могла бы поиграть. И кони прискакали, и силачи пришли, Но маленькой копеечки не подняли с земли, Не подняли, не подняли, и сдвинуть не могли. А? Что? Солнечный луч на земле. Теперь давай загадку правильно. Но кто же перед загадкой отгадку рассказывает? Давай раньше загадку, а потом уж не отгадку. Ну, Хорошо, пожалуйста. Мудрец в нем видел? Мудреца. Глупец? Глупца. Баран? Барана. Овцу в нем видела. Овца и обезьяну. Обезьяна. Но вот подвели к нему Федю Боратова, И Федя увидел неряху Лохматова. Вот теперь, пожалуйста, отгадка. Зеркало. Кошки в лукошке. Шел Кондрат в Ленинград. А навстречу двенадцать ребят. У каждого по три лукошка, в каждом лукошке кошка, у каждой кошки 12 котят, у каждого котенка в зубах по четыре мышонка. Что-то так быстро, что-то так быстро. Ребят не успеют посчитать. Пожалуйста, я могу и победить. Ну, давайте сначала. Пожалуйста. Шел Конград Ленинград. А, а навстречу Двенадцать ребят. Да. У каждого по три лукошка. Да. В каждом лукошке кошка. Да. У каждой кошки двенадцать котят. Да. У каждого котёнка в зубах по четыре мышонка. И задумался старый Кондрат. Сколько мышат и котят ребята несут в Ленинград. Глупый-глупый Кондрат. Он, Он один. один и шагал в Ленинград. А ребята с лукошками, с мышами и кошками Шли навстречу ему, в Кострому. Колючая загадка. Вот и голки и булавки выползают из-под лавки. На меня они глядят, Молока они хотят. Ясно. Ёж. Чудесная, Чудесная пещера. пещера, Красные двери пещери моей, Белые звери сидят у дверей, И мясо, и хлеб всю добычу мою Я с радостью этим зверям отдаю. Ам-ам. И съел. Ну что ж ты подсказываешь? Я не подсказываю. Ребята давно уже отгадали. Это рот и зубы. Зубастая загадка. Хожу, брожу не по лесам, а. По усам, по волосам. И зубы у меня длинней, Чем у волков и медведей. Ну, это простая. Гребешок. Голосистая загадка. Я лаю со всякой собакой. Я вою со всякой собою, И каждую песню пою. Я вместе с тобою пою. Когда же вдали пароход Быком на реке заревет, Я тоже реву, Это эхо. Эхо. Многоногая загадка. Две ноги на трех ногах, а четвертая в зубах. Вдруг четыре прибежали и с одной убежали. Подскочили две ноги, ухватили три ноги, закричали на весь дом, За тремя по четырем. Но четыре завещали и с одной убежали. Это смешная загадка. Э, давай разгадаем ее вместе с ребятами. Две ноги на трех ногах. Мальчик на трехногой табуретке. А четвертая в зубах. Куриная нога. Вдруг четыре прибежали. Собака. ты с со одной убежали. С куриной ногой. Похватили две ноги. Мальчики. Похватили три ноги. Табуретку. Закричали на весь дом. Да тремя по четырех. Табуреткой по собаке, но четыре завизжали. Собака. ты с со одной убежали. С куриной ногой. Чудесные цветы. Рук из черной темноты В небе выросли густы, А на них-то голубые, Пунцовые, золотые, Распускаются цветы Небывалой красоты, И все улицы под ними Тоже стали голубыми, Пунцовыми, золотыми, Разноцветными. Отгадка, салют.